Часть первая. Можно не приходить. Идет лев по лесу, встречает волка. Ты кто? Волк. Записываю, волк. Завтра придешь ко мне утром, я тебя съем на завтрак. Волк заплакал, пошел прощаться с семьей. Лев пошел дальше, встретил лису. Ты кто? Лиса. Записываю, лиса. Завтра придешь ко мне днем, съем тебя на обед. Лиса заплакала, ушла улаживать дела. Лев идет по лесу, встретил Зайца. Ты кто? Заяц. Записываю, Заяц. Завтра придешь ко мне вечером, съем тебя на ужин. А можно не приходить? Можно, вычеркиваю. Анекдот. Глава первая. Самое рискованное решение в жизни. Рано или поздно война заканчивается. Киеву больше ничего не угрожает. Оставшиеся в живых злодеи предстают перед судом. А человечество, смущено и растеряно, стремится извлечь уроки из пережитого и сделать мир гуманнее и лучше. Благо, на контрасте с произошедшим это несложно. На Востоке айкумены борются с культом личности и легализуют аборты. На Западе бурно расцветает социальная психология, стремящаяся понять, почему мы такие нелепые и можно ли надеяться, что мы больше так не будем. Среди прочего, в 1957 году Леон Фестингер выпускает книгу о когнитивном диссонансе, где отмечает, что любой сделанный выбор сопровождается сожалениями об альтернативной упущенной возможности и ее отчетливых плюсах. Однако, поскольку испытывать такие терзания некомфортно, человек быстро и эффективно убеждает себя в колоссальных преимуществах того варианта, который он предпочел, отмечает Фестингер в последующих работах. Многочисленные проверки в лабораторных экспериментах и реальной жизни подтвердили справедливость этого принципа. Посетители скачек уверены в победе лошади, на которую они уже только что поставили 2 доллара, намного тверже, чем если расспросить их об этом, пока они еще стоят в очереди к букмекеру. Люди, выбравшие для себя в воображаемой ситуации заболевание корью вместо перелом руки, начинают впоследствии считать корь менее опасной, чем когда оценивали ее предварительно. Причем наблюдать это можно не только по опросам, но и по активности участков мозга, связанных с оценкой альтернатив по данным функциональной магнитно-резонансной томографии. На любое решение влияет масса ситуативных факторов, но впоследствии воспоминания о ранее сделанных выборах, становясь частью индивидуального нарратива, формируют собственное представление человека о том, кто он такой, что для него важно, что его пугает, что нравится. То есть в схеме «наше предпочтение, стрелочка, наши выборы» часто оказывается, что стрелочка развернута в противоположном направлении. В отличие от многих других находок экспериментальной психологии, у эффекта изменения предпочтений в результате выбора нет серьезных проблем с воспроизводимостью. В метаанализах он выглядит настолько же солидным, насколько в отдельных экспериментальных работах и научно-популярной литературе. Логично было бы предположить, что сходным образом люди будут воспринимать и свои репродуктивные выборы, даже в том случае, если у них оказалось больше или меньше детей, чем они бы сами запланировали исходно. Это может оказаться правдой, но такие эффекты очень трудно объективно оценить в исследованиях. Чем чувствительнее тема, тем больше на нее накручены личных надежд, и социальных ожиданий, и непредсказуемых будущих последствий, как хороших, так и плохих тем выше вероятность, что респонденты не будут вполне искренне даже в анонимных опросах, и тем сложнее набрать репрезентативную выборку. Допустим, если у женщины была незапланированная беременность и она пришла в клинику на аборт, то исследователи могут с ней связаться через несколько лет, чтобы спросить, довольна ли она своим решением. Но если женщина решила сохранить свою случайную беременность и в клинику на аборт не пошла, то как вообще ее отличить от женщины, чья беременность была запланированной? И если обе женщины в дальнейшем разочаруются в своих решениях, то какова вероятность, что они признаются в этом интервьюеру? А еще могут быть респондентки, у которых беременность была запланированной, но они никогда об этом не скажут, потому что выдали ее за сбой контрацепции для своего партнера или для своего работодателя. И женщины, которые хотели сделать аборт, но пропустили все сроки, и те, кто забеременел целенаправленно, но потом пожалел об этом, потому что изменились обстоятельства или само новоприобретенное родительство радикально разошлось с ожиданиями по поводу него. Не меньше сложности присутствует и у исследователей, желающих оценить не исход конкретной беременности, а репродуктивные результаты респондентов в течение жизни в целом. Признаться, что ты никогда не хотел детей, если они уже есть, маленькие, трогательные и искренне тебя любят, это разговор не для слабонервных но и сообщить интервьюеру, что ты хотел детей, просто не смог в течение своей жизни ни встретить подходящего партнера, ни заработать достаточно денег — тоже так себе удовольствие. Все врут, как учил нас доктор Грегори Хаус. И тем не менее, давайте посмотрим хотя бы на тот ограниченный набор данных, который нам доступен, отдавая себе отчет во всех трудностях, с которыми сталкиваются исследователи. Главное в выборе — это сама возможность выбирать. Подавляющее большинство женщин, сделавших аборт, через 2-3 года довольны своим решением. Этот вывод хорошо воспроизводится в разных исследованиях. Формулировка вопросов и особенности выборки влияют только на конкретные цифры. Несмотря на то, что более половины женщин, сделавших аборт, соглашаются, что выбор был для них трудным, до 95% все же считают принятое решение правильным для себя. Причем степень уверенности повышается по мере того, как проходит больше времени после операции. Один из важных источников данных об абортах или их отсутствии — американское исследование Turnaway Study, сопоставляющее долгосрочные последствия для женщин, которые благополучно сделали аборт, и тех, кому в аборте отказали, как правило, потому что они пропустили разрешенный законом срок. В исследовании сравниваются три группы женщин — те, кто обратился за абортом своевременно, кто обратился в последний момент, но успел, и кто обратился в последний момент и не успел. Основные причины для того, чтобы стремиться прервать беременность, между ними принципиально не отличаются. Отсутствие финансовой возможности выращивать ребенка, неподходящий момент в жизни и предстоящие за беременности проблемы с учебой и работой, беременность от человека, которого не хотелось бы видеть в роли отца, необходимость учесть интересы уже существующих детей эмоциональная неготовность, незрелость женщины по ее собственной оценке. При этом, конечно, те, кто обращается за абортом на сравнительно поздних сроках, менее благополучны, чем те, кто делает его с большим временным запасом. Эти женщины, как правило, моложе. В принципе, в исследовании включают девушек от 15 лет. У них ниже уровень образования и доход. Основные причины, по которым они обратились за медицинской помощью только в последний момент – Это отсутствие денег на саму процедуру или даже на дорогу до клиники, а также позднее обнаружение беременности, например, из-за нерегулярного цикла. Даже до волны новых ограничений в 2022 году сделать аборт в большинстве штатов Америки было непросто. Если у вас нет страховки, аборт стоил порядка 700 долларов, иногда и больше, в зависимости от клиники, метода и срока. Страховка могла покрывать эти расходы, но не каждая и не обязательно полностью. Есть благотворительные фонды, которые помогают женщинам в оплате абортов, но их сначала надо еще найти и решиться попросить о помощи. Женщины, которые были вынуждены оставить ребенка, впоследствии демонстрируют многочисленные отличия от тех, кто все-таки успел сделать аборт. Сразу после родов они чаще живут с родителями, а в пятилетней перспективе чаще живут одни, не с партнером. Активнее обращаются за всевозможными пособиями и благотворительной помощью обладают меньшим доходом в пересчете на члена семьи и чаще оказываются за чертой бедности. В течение первых четырех лет реже работают полный день, с большей вероятностью бросают учебу, более закредитованы. Если женщины в отношениях, то риск физического насилия выше в случае сохранения беременности. И так далее. Какую проблему ни возьми, все они усугубляются, если добавить уравнение незапланированного ребенка. Это, в общем, довольно очевидно. С младенцем сложнее учиться, работать и сохранять независимость от родителей и партнеров, особенно если вы родили его рано и на фоне уже существующей бедности, кто бы мог подумать. Но очевидность проблемы не снижает ее актуальности. Можно отметить, что Turnway стадии подвергается обширной и горячей критике, в том числе в академической литературе. Основное справедливое замечание сводится к тому, что сама методика отбора испытуемых порождает перекос в сторону наименее социально защищенных слоев населения весьма вероятно что последствия появления незапланированного ребенка оказываются катастрофическими именно для группы женщин которые не обладают финансовыми и логистическими ресурсами даже для аборта и в то же время ребенок бы в меньшей степени разрушил жизнь женщины более благополучной правда если почитать подробнее про научную деятельность наиболее активного автора критики то выясняется, что ее в свое время уличали в некорректной обработке данных и злонамеренном преувеличении опасности абортов для ментального здоровья женщин. Будьте бдительны. Если не фокусироваться на людях социально незащищенных, а посмотреть на глубинное интервью с обычными европейскими женщинами, рассматривавшими для себя возможность аборта, то можно заметить интересную вещь. В каком-то смысле те, кто сделал аборт без колебаний, очень похожи на тех, кто сохраняет беременность без колебаний, или с самого начала заводят ее целенаправленно. Они обладают агентностью, то есть уверены, что сами управляют своей жизнью. Если они в стабильных отношениях, то партнер, как правило, согласен с их решением. Если качество отношений их не устраивает, то они могут и вовсе не ставить партнера в известность. Принимая решения, они не особенно интересуются мнением родственников и друзей, им в голову не приходит советоваться с социальными службами или с врачами. В ожидании аборта, как и после него, они занимаются своими делами. Они самостоятельно собирают сведения о предстоящей процедуре и избегают лишней информации, которая может причинить дискомфорт. Если они видят эмбрион при ультразвуковом исследовании, то он соответствует их ожиданиям. Это еще просто сгусток клеток и не вызывает моральных терзаний. Кроме того, они считают свое решение правильным и для гипотетического ребенка, потому что для полноценного развития дети должны прежде всего быть желанными. Столь же похожи и колеблющиеся женщины, независимо от того, оставили ли они в итоге ребенка или сделали аборт. Обнаружив беременность, они испытывают смешанные чувства, одновременно и панику, и радость в принципе они хотели бы ребенка но в других обстоятельствах они сильно зависят в принятии решения от того что говорит о ситуации их партнер и пытаются понять смогут ли рассчитывать на его поддержку они успевают несколько раз поменять свое мнение они воспринимают эмбрион как ребенка и прислушиваются к физиологическим ощущениям которыми сопровождается беременность они советуются с родственниками друзьями врачами и социальными работниками они ставят себе дедлайны для принятия решения, а потом все равно не соблюдают их. Они хотели бы, чтобы вопрос решился как-нибудь сам собой. Например, произошел выкидыш. Происходящее часто воспринимается как конфликт между головой и сердцем. Как правило, усиливается напряжение в отношениях с партнером. Какое бы решение не приняла в итоге женщина, она все равно жалеет, что ей в принципе пришлось сталкиваться с этим выбором. Но существенно, что при любом исходе уверенность в своей правоте со временем укрепляется, и к началу третьего триместра или через эквивалентное время в случае аборта женщины уже достаточно твердо уверены в том, что поступили наилучшим для себя образом. Эти интервью проводились в Нидерландах, где аборты по желанию женщины легальны до 24 недель беременности. На практике большинство клиник не принимает пациенток со сроком более 22 недель. В любом случае исследователи отмечают, что все проинтервьюированные женщины принимали финальное решение гораздо раньше, и если они оставляли ребенка, то к этому сроку уже успевали и оповестить своих родственников и друзей, и начать активно готовиться к предстоящим жизненным переменам. Несмотря на сохраняющееся беспокойство о будущем, те, кто дотянул до первых шевелений плода и округлившегося живота, уже не думают об аборте, даже если техническая возможность его сделать все еще доступна. Как насчет тех, кто дотянул до первых шагов ребенка, до детского садика, школы или института? Рады ли они, что ввязались в родительство? В большинстве своем – да. По данным компании Gallup, среди американцев старше 45 лет, у которых есть дети, только 7% говорят, что не стали бы их заводить, если бы им была предоставлена вторая возможность прожить жизнь. В Германии такой точки зрения придерживаются 8% опрошенных людей с детьми, и еще 11% согласны с ней отчасти. Если проанализировать анонимные сетевые высказывания тех, кто испытывает сожаление в связи со своим родительством, то существенно, что большинство все же ничего не имеет против своих детей как таковых, но переживает фрустрацию в связи с обстоятельствами, сопровождающими их появление. Люди в основном сокрушаются, что завели детей слишком рано, реже что поздновато, из-за чего упустили возможность разделить с ними яркие впечатления своей юности, Не в том количестве, что пришлось пожертвовать какими-то другими интересами или возможностями, что лучше бы у детей был другой отец или мать, но при этом чтобы это были те же самые дети, и что внешний мир оказался недостаточно хорош для того, чтобы в него кого-то рожать. Мрачнейшая ирония заключается в том, что статья, анализирующая эти сотни веток комментариев, опубликована в 2019 году. Это в 2019 году мир был недостаточно хорош, Карл. Среди тех, кто жалеет именно о самом существовании детей, большинство подчеркивает, что они не выбирали родительство. Все получилось случайно или под давлением партнера. А была бы их воля, они бы навсегда остались child-free. Другие часто встречающиеся мотивы, что сами дети недостаточно хороши. Один из респондентов, например, упрекал свою дочь в том, что она стремится подавить всех вокруг своим интеллектом. Или что сам автор высказывания недостаточно хорош как родитель, и ничего не может дать своим отпрыскам. А вот вам задачка для «что, где, когда». Вероятность пожалеть о рождении ребенка и попасть в замкнутый круг, в котором вы сокрушаетесь об упущенных возможностях для самореализации, у вас нарастают симптомы депрессии или тревожного расстройства, вы начинаете хуже относиться к ребенку, его поведение, в свою очередь, становится более проблемным, и ваши шансы на самореализацию становятся все более призрачными, повышается если у вас низкий доход, если вы воспитываете ребенка в одиночку, а еще если вы гражданин определенной европейской страны. В западном мире в целом доля родителей, которые не стали бы заводить ребенка, если бы могли все переиграть, составляет 7-8%, а там почти 14%. Что это за страна? Пока вы думаете, расскажу вам про людей, которые были мудрее и не стали принимать необратимых решений. Пронаталистский настроенный читатель здесь справедливо заметит, что и само решение не принимать необратимых решений в какой-то момент становится необратимым. Например, в Италии среди женщин, родившихся в 1960 году, к возрасту 48 лет бездетными остались около 15%. Опрос, проведенный среди 859 бездетных итальянок старше 40, показал следующее. Во-первых, 312 из них никогда не были замужем или вообще в стабильных отношениях. Этих женщин не спрашивали напрямую о том, почему они не стали заводить детей. Авторы поясняют, что в Италии принято заводить детей в браке. И, соответственно, вопрос о бездетности может быть воспринят одинокой женщиной как бестактной и неуместной, даже если его задают в рамках научного исследования. Тем не менее, респонденток спрашивали о том, по каким причинам у них нет партнера. И каждая десятая ответила, что не видела смысла выходить замуж, поскольку все равно не хотела детей. Среди тех 547 бездетных женщин, у которых опыт серьезных отношений был или продолжается, чуть более половины, 296 человек, никогда и не пробовали завести детей. А еще 251 женщина пыталась, но безуспешно. На момент опроса 64 респондентки все еще пробовали. По сравнению с теми, у кого с материнством не сложилось в силу обстоятельств, равно как и по сравнению с матерями, добровольно бездетные чаще были обладательницами университетского диплома или учетной степени, были менее религиозны, реже происходили из многодетных семей. Интересно, что авторы также проанализировали социоэкономические характеристики партнеров, И обнаружили, что таковые обладают большей предсказательной силой применительно к женщинам, которые пытались завести детей безуспешно, чем к тем, которые не пытались никогда. То есть, например, если женщина исходно была childfree, то тогда не принципиально, какое образование у ее партнера, из какой семьи он происходит и как относится к религии. А вот если высокообразованный атеист без братьев и сестер, заводит роман с женщиной, которая, в принципе, предполагала когда-то завести детей, то эти отношения увеличивают вероятность того, что с детьми у нее не сложится. Авторы связывают это с тем, что такая пара придает больше значения финансовой стабильности и перестает предохраняться в более позднем возрасте, когда беременность наступает уже с меньшей вероятностью. В России цифры близкие, хотя, как и в Италии, впрочем, варьируют в зависимости от метода статистического учета. Максимальная оценка, которая мне встретилась 17% женщин бездетных к 50 годам, минимальная 7%, то и другое рассчитано для первого десятилетия 21 века. Доля бездетных в Москве заметно выше, чем по стране в целом. А в каждом следующем поколении женщины начинают рожать в более позднем возрасте. И так же, как и в Италии, часть из откладывающих так и не захочет или уже не сможет завести детей. При этом среди россиян от 18 до 49 лет которых опрашивали о желаемом количестве детей, только 7% ответили, что не хотели бы их заводить вообще. Среди москвичей 18%. Как и в Италии, вероятность захотеть своих детей оказывается выше для тех, у кого есть братья и сестры. Интересно, что высшее образование снижает вероятность захотеть детей, если вы живете в Москве, и одновременно увеличивает ее, если вы живете где-нибудь в другом месте. Авторы предполагают, что само высшее образование в столице в среднем более качественное, чем в регионах, и поэтому заметнее проявлена его связь с высоким социоэкономическим статусом, а также с либеральными взглядами. Исследователи могут оценить количество бездетных людей в популяции, описать причины отсутствия потомков и социоэкономические факторы, влияющие на вероятность того или иного исхода но они уклоняются от того, чтобы напрямую заявлять, что вынуждены бездетных в популяции столько-то, а добровольно бездетных — столько-то. Границы между child-free и childless довольно зыбкие. Есть большая буферная зона из тех, кто, в принципе, вроде бы и был не против, но как-то не выдалось подходящего момента в жизни. Дальше надо разбираться, насколько реалистичные критерии подходящего момента были у человека относительно общепринятых. Практиковал ли он когда-то в своей жизни секс без предохранения? Задумывался ли об усыновлении или экстракорпоральном оплодотворении, ЭКО? Ну и кем он, собственно, считает сам себя, бездетным по выбору или из-за обстоятельств? Все это очень сложно оценивать в больших опросах со стандартными вариантами ответа. Тут важен личный контакт с испытуемыми, у которых вы берете развернутое интервью. Если действовать так, то ваша работа лучше отражает все возможное разнообразие вариантов, но включает лишь несколько десятков человек, и вы не можете быть уверены, что найденные для них закономерности справедливы для всего общества. Хотя, обобщая несколько таких исследований, обычно все равно можно наметить какие-то тенденции. Так вот, степень удовлетворенности жизнью максимальна у тех женщин, которые остались бездетными добровольно. В 47 лет они заметно счастливее не только вынужденно бездетных, но и женщин с детьми. К 63 годам матери и Child Free счастливы примерно одинаково, что логично, деточки-то в любом случае уже взрослые, а разрыв с бездетными, менее всех довольными жизнью, увеличивается. Однако если задавать женщинам открытый вопрос о том, какие возможности они упустили в жизни то далеко не все вынужденно бездетные женщины в принципе упоминают в этом перечне отсутствие у себя детей. Всем опрошенным сильнее свойственно жалеть о том образовании, которое они не получили, о тех творческих проектах, которые они не реализовали, о карьерных возможностях, оказавшихся упущенными, и о том, что пошло не так в романтических отношениях. Сожаления, связанные с детьми, попадают в топ-3 по значимости только в группе матерей, не в том смысле, что они хотели бы детей не заводить, а в том, что они хотели бы что-нибудь делать по-другому в процессе их воспитания. Даже если прицельно расспрашивать женщин, жалеют ли они о том, что не попробовали стать матерями, соглашаются с этим только 50% вынужденно бездетных и 30% добровольно бездетных. Есть заметная доля женщин, которые говорят, «Ну да, я хотела детей, но у меня не складывалось, так что я решила, что оно и к лучшему». Авторы отмечают, что такой пересмотр взглядов — хороший способ вернуть себе контроль над ситуацией. А уж если чувство добровольного выбора было с самого начала, сожаление в зрелом возрасте и вовсе редки. В одной из таких работ — в двух случаях из 15. И в своем описании сильнее всего напоминают сожаления об упущенных возможностях для инвестиций. «Мне жаль, что я не начала откладывать 20% от дохода в 2010 году, «Жертвуя кофейнями и путешествиями, сейчас был бы у меня внушительный счет в банке. Мне жаль, что я не захотела возиться с растяжками и пеленками в 30. Сейчас бы у меня были взрослые дети, и они бы меня навещали». «Ну да, мы всегда что-то выбираем и чем-то жертвуем. Потом, конечно, иногда жужжим, но кто же нам виноват?» Как видите, наука подтверждает то, что и так очевидно с позиции здравого смысла. Хорошо, когда наши желания совпадают с нашими возможностями. Довольно грустно и рискованно быть человеком, который отчетливо хочет чего-то недостижимого, будь то ребенок при бесплодии или аборт там, где они запрещены. Безопаснее быть человеком, который колеблется и плывет по течению, потому что со временем такой человек убедит себя в правильности любого исхода, который с ним случился. А идеально быть человеком, для которого доступны те возможности, которые для него желанны. Или, может быть, человеком, для которого желанны те возможности, которые для него доступны. Не так-то просто отличить одно от другого. Обещала вам рассказать, в какой европейской стране люди особенно часто жалеют о своем родительстве. Это Польша. Легко догадаться, почему. Там очень жесткое антиабортное законодательство. Баттл по фактам. Примем за рабочую гипотезу, что люди – мыслящие существа и могут до какой-то степени влиять на то, чего они хотят или не хотят. И попробуем разобраться, есть ли какой-то смысл в том, чтобы хотеть ребенка с точки зрения счастья, здоровья, общественного блага или карьерных перспектив. Честно говоря, основной итоговый вывод почти во всех случаях сводится к очевидному. Люди разные, ситуации разные и при усреднении всех испытуемых эффекты оказываются слабо выраженными. Но во всяком случае, мировое научное сообщество проделало большую работу, и теперь у нас есть много аргументов в поддержку любой точки зрения, смотря какая вам исходно больше нравится. Первое. Дети — это счастье? Чтобы ответить на этот вопрос в первом приближении, можно попытаться набрать много респондентов, расспросить их об уровне счастья и сопоставить его с количеством детей в семье. Такие работы существуют, в том числе выполненные на очень внушительных выборках. Например, есть ответы 201 1988 человек из 86 стран, опрошенных в промежутке с 1981 по 2005 год. Важно, что никто не задавал респондентам прямого вопроса о том, влияют ли дети на их счастье. Иначе они бы отвечали, в соответствии с социальными ожиданиями или сиюминутными впечатлениями от детей. Людей расспрашивали, счастливы ли они в принципе, а данные о детях брали из совершенно другой части анкеты. Если просто взять и усреднить все накопленные данные, то ни к какому впечатляющему новому знанию это не приводит. Вроде бы дети делают чуть-чуть счастливее, и результат этот даже статистически значимый, еще бы, с таким количеством испытуемых. Но сдвиг буквально на 1%. Мало того, если обработать те же самые ответы, применяя более сложную математическую модель с поправкой не только на самые базовые характеристики испытуемых, вроде возраста, но и на их социоэкономический и матримониальный статус, то тогда получается, что дети, напротив, уровень счастья понижают. Но и в этом случае отклонение меньше процента. Это довольно характерная история для попыток исследовать такой зыбкий и субъективный параметр, как счастье. Абсолютно любой фактор может одновременно уровень счастья увеличивать для одних людей, снижать для других, а вместе получается средняя температура по больнице, чуть-чуть отклоняющаяся в разные стороны в зависимости от способа обработки данных, и не обладающая, конечно, никакой предсказательной силой применительно к любому отдельно взятому гражданину или гражданке. Чуть более яркие закономерности можно обнаружить, если анализировать, как влияет наличие детей на уровень счастья в отдельных подгруппах испытуемых. Наиболее отчетливо проявлена такая тенденция. Чем вы старше, тем сильнее вы рады тому, что у вас есть деточки. Для тех, кто не достиг 30 лет, появление каждого следующего ребенка снижает уровень счастья на 1-2%. И чем моложе родители, тем в большей степени. С 30 до 40 детные и бездетные счастливы примерно одинаково. После 40, напротив. Каждый дополнительный ребенок до третьего включительно, повышает уровень счастья, и тем сильнее, чем вы старше. К сожалению, в этом исследовании нет данных о возрасте самих детей. То есть не вполне понятно, как соотносится группа участников «Родил малыша в 40 и очень рад, и мне 40, и мой ребенок наконец-то поступил в колледж и уехал». Но, скорее всего, примерно так же, как в среднем по популяции. То есть да, дети — это счастье, но в первую очередь, когда они уже подросли. Еще один параметр, заметно влияющий на возможность наслаждаться родительством – степень развития социального обеспечения в вашей стране. Причем тут интересно, если вы младше 40 лет, то вам проще и радостнее быть многодетным в таком государстве, которое обладает развитыми системами поддержки материнства и детства, пособия, льготы, бесплатные садики и все такое. Если вы живете там, где каждый решает свои проблемы самостоятельно, то по мере увеличения количества детей вы становитесь вполне предсказуемо менее счастливым. Однако картина драматически меняется, когда ваши дети выросли, а вы начинаете стареть. Теперь, напротив, счастье от их наличия оказывается гораздо более выраженным, если никаких пособий в вашем государстве нет, льгот нет, пенсии символические. И чем больше детей, которые способны о вас позаботиться, тем лучше. Все прочие влияния в этом исследовании были проявлены слабее, на грани статистической значимости. Чуть-чуть больше люди с детьми оказываются счастливы, если участвуют в социологических опросах ближе к 2005 году, а не в первой волне, начиная с 1981. Предполагаю, потому что с каждым годом растет доступность и надежность контрацепции, и, соответственно, увеличивается шанс на то, что у дети у респондентов желанные и запланированные. Рождение ребенка до 20 лет снижает уровень счастья у его отца сильнее, чем у матери. Но при появлении в этом возрасте двоих детей больший провал в удовлетворенности жизнью испытывает мать. Для родителей от 20 до 40 разницы между полами нет, в дальнейшем женщины с детьми становятся чуть счастливее, чем мужчины. Наличие партнера само по себе вещь хорошая. Но вот именно на соотношении счастья и дети отражается слабо и противоречиво. И клубок причин и следствий так сразу не распутаешь. Скажем, в возрасте от 20 до 40 многодетные люди без партнера оказываются в среднем счастливее, чем многодетные, у которых партнер есть. Не намного, но достоверно. Такой любопытный факт сообщает нам сухая статистика, не вдаваясь в объяснение. Тут можно придумать горы увлекательных человеческих историй. Например, женщина жила с абьюзером, была жертвой репродуктивного насилия. Нарожал по его настоянию много детей, но потом его выгнала, и началась у нее, наконец-то, нормальная жизнь. Или так, мужчина столь неотразим и восхитителен, что каждый из его партнерш стремится от него кого-нибудь родить на память, хотя и понимает, что к долгосрочным отношениям он не склонен. Или вот, у человека настолько много денег, что он, она, заводит себе детей сколько хочет, без всякой оглядки на отношения, благо в любом случае у семьи есть дом и сад, и две няни и лабрадор. Разве плохо? Но, как мы уже выяснили, за человеческими историями следует идти туда, где проводят глубинные интервью с десятком испытуемых, а не туда, где прогоняют через стандартную анкету сотни тысяч. Еще можно посмотреть на уровень дохода. И здесь тоже оказывается, что ярко выраженное влияние на удовлетворенность жизнью он оказывает только в одной подгруппе среди молодых многодетных. Вот они чем беднее, тем несчастнее, а у всех остальных бывает по-разному. Но опять же, эффект не сказать, чтобы огромный. Люди от 20 до 40, у которых четверо детей или больше, оказываются несчастнее примерно на 3%, если они бедны, чем если при таком же количестве детей они богаты. Часто вы оцениваете свой личный уровень счастья с такой точностью. Ее можно достичь, только если усреднять ответы многих-многих респондентов. Исследователи взаимосвязи между деточками и счастьем отмечают еще один любопытный феномен. Серьезный разрыв между вдохновенными человеческими представлениями о мире и скучной реальностью. Если расспросить людей, насколько обязательны для счастья дети в принципе, не какие-то конкретные, а гипотетические, то очень многие будут уверять, что да, абсолютно необходимы. Точные цифры зависят от формулировки вопроса. С категоричным «вы не можете быть по-настоящему счастливы, если у вас нет детей» Соглашается меньше респондентов, чем с более мягким наблюдать за тем, как растут дети, величайшая радость в жизни. От места проведения опроса. Скажем, в Финляндии гораздо меньше приверженцев пронаталистских ценностей, чем на Кипре. От возраста опрошенных и от года проведения опроса. По мере наступления светлого будущего, люди становятся менее привержены ценностям детоводства. Но в любом случае это десятки процентов, часто большинство ответивших. Работы же, в которых оценивается счастье конкретных людей, у которых живые настоящие дети на самом деле родились, всегда показывают совсем небольшие отклонения в уровне счастья и совсем не обязательно к лучшему. Появление ребенка, как правило, снижает уровень удовлетворенности отношениями с супругом, а также вынуждает сильнее беспокоиться о деньгах. Это должно бы отрицательно отражаться на уровне счастья, однако и такой эффект выражен слабее, чем можно было ожидать. Есть все же от ребенка и эмоциональные плюсы, которые уравновешивают причиненные неудобства. Особенно если ребенок был желанным, бесстрастно фиксирует очевидные авторы статей. Почему существует выраженное расхождение между тем, чего люди ожидают от родительства теоретически, и тем, какую форму оно принимает на практике? Есть несколько гипотез. Во-первых, со стороны совершенно неочевидно, насколько дорого дети обходятся во всех смыслах. Пока у вас маленький ребенок, вы понимаете, как много вы о нем беспокоитесь, как сильно устаете, как страдают отношения с партнером, сколько приходится вкладывать денег и от какого огромного количества карьерных и образовательных возможностей отказываться. Но великий заговор молчания окружает эти проблемы. Если вы рассуждаете о том, как тяжело с детьми, не имея релевантного опыта, то ваше мнение немного значит. Если же вы высказываетесь, когда опыт есть, то вы все время беспокоитесь, как бы общество не посчитало вас плохим родителем, как бы ваш подросший ребенок не огорчился, что доставил вам столько проблем. Да и в принципе вы довольно смутно помните это время. Недосып препятствует консолидации воспоминаний. Помимо недосыпа, о вреде которого можно подробно почитать в моей предыдущей книжке «Мозг материален», на память беременных и недавно родивших могут влиять и гормональные перестройки. Мы к этому еще вернемся в четвертой главе если я не забуду. Во-вторых, именно потому, что родительство – штука тяжелая, мы, как общество, склонны намного сильнее фокусироваться на его плюсах, чем на преимуществах бездетности, намного активнее их обсуждать и подчеркивать. И это хорошо. Тем, у кого уже есть дети, в таком информационном поле оказывается проще считать, что они все правильно сделали. Одновременно это плохо. Те, кто только принимает решение о том, ввязываться ли в родительство, подвергаются воздействию искаженной картины реальности. В-третьих, для комплексного понимания психологических и социальных феноменов обычно имеет смысл рассмотреть их в том числе и с точки зрения эволюционной биологии. Вполне логично, что ежели человек подвержен когнитивному искажению о том, что дети — это счастье, то при прочих равных у него заведется больше детей, и, соответственно, он передаст свои гены в светлое будущее с большей вероятностью, чем человек, Сохраняющий скептическую ясность мысли. Среди передаваемых генов могут быть и такие, которые способствуют упомянутому когнитивному искажению, допустим, за счет более интенсивного гормонального и эмоционального отклика при виде существ с крупной головой и короткими лапками. Эта же логика, применимая на уровне сообществ. Когда ваше племя насаждает пронаталистские ценности, а соседнее поддерживает право женщины на выбор и фокус на саморазвитии то в условиях дикой природы с огромной младенческой смертностью перспективы воспроизводства окажутся лучше, скорее всего, у вас. А вот в современном мире уже не факт. Фокус на саморазвитии может оказаться более благоприятен для медицинских и технологических прорывов на благо племени. И вот еще что. Исследователи счастья иногда злонамеренно игнорируют необходимость дать ему определение. Просто спрашивают респондентов, счастливы ли они, и те отвечают в меру своего разумения. Но если задаться целью разработать классификацию, то счастье распадается на две понятийные категории – повседневное удовольствие от жизни и ощущение ее осмысленности и наполненности. Корреляция между ними есть, но слабое – одно вполне мыслимо без другого. И вот решение завести деточек весьма вероятно окажется трагической ошибкой, если ваша задача максимизировать hedonic well-being, продолжительность и интенсивность позитивных эмоций, которые вы переживаете. С этой точки зрения, слетать в феврале на Мальдивы гораздо эффективнее, чем 70 раз за неделю поменять младенцу подгузник. С другой стороны, если количеством авиаперелетов в своей жизни вы уже и так удовлетворены, родительство может существенно усилить e well чувство причастности к большому важному проекту, который не только обладает сейчас или в перспективе отдельной от вас ценностью, но и способствует вашему собственному личностному росту и развитию. Разумеется, люди — сложные существа, результаты исследований противоречивы. При усреднении многих испытуемых эффекты становятся слабовыраженными. В добавок есть указания и на разницу между полами. Похоже, что больше преимущества с появлением ребенка с точки зрения смысла жизни извлекает его отец, а вот матери, по крайней мере, во время младенчества, немножко не до этого. Совершенно не обязательно, что лично в вашем случае появление ребенка снизит количество повседневных гедонистических радостей. Вполне возможно, наоборот, вы, наконец, разрешите себе не быть солидным взрослым человеком и будете упоенно драться подушками, регулярно посещать аквапарк и смотреть диснеевские мультики с ведерком мороженого. Нет оснований твердо рассчитывать и на то, что, став родителем, вы ощутите, что приобщились к радостям осмысленного созидания. Не исключено, что вы будете, напротив, иногда выкапываться из-под горы подушек и горевать, что вот могли бы вместо этого всего пойти в аспирантуру и принести пользу человечеству. Хорошее утешение здесь в том, что человеческая жизнь длинная, И рождением ребенка она обычно не исчерпывается и не заканчивается, по крайней мере, в 21 веке. Второе. Родить для здоровья. Даже если вас съели, у вас есть два выхода. А если вы гетеросексуальная женщина фертильного возраста, практикующая вагинальный секс, то вариантов еще больше. Вы можете использовать надежные способы предохранения, например, комбинированные оральные контрацептивы. Можете полагаться на менее надежные методы, вплоть до календарного, и быть морально готовой к аборту в случае осечки. Еще можно быть морально готовой не к аборту, а к появлению ребенка, или даже заводить его целенаправленно. И можно чередовать эти подходы в разные периоды своей жизни и получить, скорее всего, разное количество детей в зависимости от своих действий. Если вы исследователь, то вы можете набрать много женщин, практикующих разные стратегии, и сравнить их здоровье и продолжительность жизни, а также и разобраться в том, какие именно физиологические изменения лежат в основе наблюдаемых закономерностей. А если вы автор научно-популярной книжки, то вы можете ошарашить читателя, внезапно на полуслове перескочив на кроликов, лабораторные загрязнения и феминизм, просто потому что вам всегда хотелось для себя разобраться, как работают противозачаточные таблетки, а тут, наконец-то, к слову пришлось. Кроликам, точнее, конечно, крольчихам, В 1921 году пересаживали яичники, извлеченные из других крольчих беременных. Обнаружилось, что после этого реципиентки временно утрачивают способность к оплодотворению. В 1937 году исследователи продемонстрировали, что такого же эффекта можно достичь, если делать животным инъекции прогестерона гормона беременности. Это довольно логично. Во время беременности организму недурно бы заблокировать возможность завести еще одну беременность с отставанием от первой. Впрочем, любые механизмы изредка дают сбои. У людей описано несколько случаев суперфетации – появления и успешного развития второго эмбриона, который был бы на цикл младше первого. Для остальных млекопитающих это событие тоже крайне редкое, причем даже в большей степени, ведь сама способность и склонность заниматься сексом, когда беременность уже наступила, это именно человеческая черта. Она рассматривается эволюционными биологами как важный механизм поддержания лояльности в паре, что очень полезно для столь трудоемкого, как у нас, выращивания детенышей. Итак, если еще одна беременность при уже существующей все же возникнет, когда вы будете рожать старших, младшие родятся тоже и могут бессмысленно погибнуть, будучи недоношенными. А пока никто еще не родился, будут отъедать дефицитные ресурсы. Поэтому прогестерон действует не только на матку, предотвращая ее сокращение и поддерживая беременность, но одновременно и на гипоталамус, отдел мозга, регулирующий физиологические процессы в организме, в контрацептивных целях. В гипоталамусе вырабатывается гонадолиберин, и не просто так, у него есть график. Гормон выделяется волнами, и в начале менструального цикла промежутки между ними составляют от 90 до 100 минут. Ближе к овуляции они сжимаются до часа или даже меньше, а вот во второй половине цикла растягиваются до 3-5 часов. Воздействие прогестерона на мозг как раз в том и что заключается, чтобы эту пульсацию замедлять, Чем длиннее промежутки между пиками синтеза гонадолиберина, тем менее эффективно он воздействует на гипофиз, следующее звено управления эндокринной системой. И тем ниже вероятность, что там будут вырабатываться в достаточных количествах фолликулостимулирующий гормон, чтобы яйцеклетка созревала, и лютеинизирующий гормон, чтобы в момент резкого его подъема в середине цикла запустился процесс овуляции. То есть вот бывает, что прогестерона в крови мало и ничто не мешает гонадолиберину вырабатываться активно. И тогда в организме созревает, а потом и выходит из яичника, новая яйцеклетка. А бывает, что прогестерона много, потому что его вырабатывает желтое тело в яичнике во второй половине цикла, или потому что наступила беременность, или потому что вы принимаете противозачаточные таблетки. В этом случае волн гонадолиберина меньше, и новая яйцеклетка не созревает. С точки зрения организма яйцеклетка уже была, и теперь надо разобраться с последствиями. Человеческим женщинам первоначально пробовали вводить прогестерон не для того, чтобы бороться с беременностью, а чтобы помочь тем, у кого она не наступает, создать для организма некую имитацию псевдобеременность, во время которой, как надеялись врачи 50-х, организм лучше подготовится к настоящей. Допустим, у женщины подрастет недостаточно развитая матка. Иногда это действительно помогало, Но для широкого применения необходимо было разработать синтетические аналоги прогестерона, которые бы хорошо усваивались в форме таблеток, а не инъекций. Такие вещества, прогестины, были созданы в начале 50-х. И тогда же выяснилось, что они работают лучше, у пациента реже случаются кровотечения, свидетельствующие о том, что матка начала сокращаться и отторгать эндометрий, то есть беременность имитировать не получилось, если лекарство плохо очищено от примесей похожих по структуре веществ, образующихся в небольших количествах в ходе синтеза. Этим мальчиком был Альберт Эйнштейн. Прошу прощения, примесями оказались синтетические эстрогены. Вы до сих пор можете прочитать в инструкции к вашим комбинированным оральным контрацептивам, что прогестина там много, а эстрогены чуть-чуть. Только теперь их смешивают целенаправленно. Польза есть от тех и от других. Прогестин, собственно, подавляет овуляцию, а еще делает слизь в шейке матки более густой, затрудняет движение сперматозоидов, а еще замедляет рост эндометрия в матке, что не способствует имплантации зародыша, даже если он каким-то чудом там появится. Эстроген не настолько важен, но он тоже вовлечен в механизмы обратной связи. Когда он уже есть, гипофиз вырабатывает меньше фолликулостимулирующего гормона, и это дополнительная подстраховка для того, чтобы никакая яйцеклетка не созрела. Это сейчас мы все понимаем, а первым исследователям гормональной контрацепции приходилось действовать на ощупь и вдобавок не особенно афишировать свою работу. В Соединенных Штатах 50-х годов духовные скрепы были еще похлеще наших. Найти финансирование для экспериментов удалось только благодаря частной благотворительности. Деньги выделила Катерина Маккормик, суфражистка, выпускница престижнейшего Массачусетского технологического института, и наследница несметных богатств своего умершего мужа, представителя крупнейшей в Америке агропромышленной династии. Уговорила ее это сделать правозащитница Маргарет Сенгер, посвятившая всю жизнь борьбе за доступную контрацепцию. Исследовательский грант достался биологу Грегори Пинкасу и гинекологу Джону Року. Вот, собственно, четыре человека, которым надо ставить памятник за нашу счастливую, беззаботную, безопасную юность и блестящую карьеру. Уже когда первые опыты показали многообещающие результаты, подключилась фармкомпания Сирл, впоследствии поглощенная Пфайзером. И в 1957 году начались первые клинические испытания гормональных контрацептивов, причем в Пуэрто-Рико, так как в США даже просто раздача контрацептивов была вне закона. До судебного процесса Грисвальд против Коннектикута, защитившего право американских граждан на планирование семьи, оставалось еще 8 лет. К тому моменту, впрочем, гормональные контрацептивы уже активно продавались в других странах. Наступление светлого будущего можно пытаться замедлить, но невозможно остановить. Противозачаточные таблетки – это действительно светлое будущее. При аккуратном их применении беременность наступает менее чем у одной женщины из ста за год, а заодно они снижают менструальную боль, позволяют управлять циклом, улучшают состояние кожи и серьезно снижают вероятность развития рака матки яичников и толстой кишки. Побочные эффекты у них, конечно, тоже есть, как у любого лекарства. Наиболее выражены повышение свертываемости крови и артериального давления, а значит увеличение риска тромбообразования, инфарктов и инсультов. Именно поэтому таблетки не стоит сочетать с курением, в особенности после 35 лет, поскольку и курение, и возраст способствуют таким же проблемам с сердечно-сосудистой системой. Это всегда взрывало мне мозг. Кажется, что если женщина курит и не хочет останавливаться, то ей особенно важна надежная контрацепция. Но к тому моменту, как я достигла 35, я немножко утешилась. В нашем хехе-возрасте случайный залет уже и менее вероятен, а в резерв истощается и менее страшен, зарабатывая, что уже нормально, так что можно прожить и без таблеток. Да и без курения, собственно, тоже уже можно. Экзистенциальный ужас, который всегда приходилось подпирать биохимическими костылями, После многих лет психотерапии имеет свойство ослабевать. Если вы это правило нарушаете, то имеет смысл время от времени контролировать давление и сдавать коагулограмму, а самое главное – много двигаться, по крайней мере больше 150 минут в неделю, рекомендованных ВОЗ как минимально приемлемый уровень активности для обычного человека. Регулярные физические нагрузки, особенно аэробные, позволяют поддерживать сердечно-сосудистую систему в благополучном состоянии и в значительной степени компенсируют риски. Большие когортные исследования, в которых десятки тысяч женщин, принимавших гормональные контрацептивы, сравниваются с теми, кто никогда этого не делал, показывают, что вероятность умереть от любых причин, вместе взятых в этих группах, либо вообще не отличается, либо фиксируется небольшое преимущество в здоровье и продолжительности жизни у тех, кто принимал таблетки. Это не обязательно связано с благотворным медицинским воздействием противозачаточных таблеток как таковых. Возможно, их изначально выбирают в качестве средства контрацепции более здоровые и благополучные женщины или женщины с более стабильными отношениями, или те, кто склонен доверять современной доказательной медицине. Львиная доля позитивного воздействия надежной контрацепции на жизнь и здоровье женщин а собственно, тем обстоятельством, что контрацепция предотвращает незапланированные беременности, спасибо, капитан, очевидность, и, соответственно, позволяет не рожать в слишком юном возрасте, в слишком зрелом возрасте, увеличивать интервалы между беременностями, что благотворно сказывается на здоровье как женщин, так и их детей, а еще избегать абортов, и в том числе криминальных абортов. Это все особенно важно для жителей развивающихся стран. В третьем мире речь обычно идет не о гормональных таблетках, а о более дешевых методах, таких как перевязка фаллопиевых труб, если у вас уже достаточно детей и вы уверены, что больше не захотите, или установка внутриматочной спирали. То и другое требует помощи врача, подбор таблеток, впрочем, тоже, но зато потом работает долго и надежно. Считается, что именно благодаря повышению доступности контрацепции в последние десятилетия материнская смертность в мире уже сократилось на 40% и может снизиться еще примерно на 30%, если продолжать в том же духе. Даже самый надежный метод контрацепции при идеальном применении все равно может давать сбои, что уж говорить об обычных людях и способах попроще. Среди пользователей презервативов, скажем, с незапланированными беременностями сталкиваются около 4% в год, а так называемые естественные методы типа календарного дают за такое же время около 12 беременностей на каждые 100 женщин. Учитывая, что не все люди в принципе пользуются контрацепцией и вообще имеют к ней доступ, в мире ежегодно случается около 121 миллиона незапланированных беременностей, что составляет чуть меньше половины от числа беременностей вообще. 73 миллиона из них заканчиваются абортами, причем количество абортов на душу населения мало отличается в странах, где они легальны и где запрещены. В своих таблицах учета смертности ВОЗ делит аборты не на легальные и нелегальные, а на безопасные и опасные, в зависимости от того, каким методом проводится вмешательство и есть ли у исполнителя медицинское образование. Если аборт опасный, в большинстве случаев это заодно означает и нелегальный, то вероятность умереть в результате его проведения составляет 1 к 200 в Африке и заметно более обнадеживающее 1 к четырем тысячам в Европе. Если аборт легальный, в большинстве случаев это заодно означает и безопасный, то смертность и вовсе на грани статистической погрешности. В России, скажем, в 2020 году было проведено 553 тысячи абортов, в ходе которых погибли две женщины, и еще семь от абортов, осуществленных вне медицинских учреждений. Для сравнения, среди тех, кто предпочел оставить ребенка, от осложнений беременности и родов умерли 152 женщины, на 1 миллион 280 тысяч родивших. Существенно, что смертность от абортов, даже нелегальных, постепенно снижается во всех регионах мира, потому что становятся все более распространенными таблетки для медикаментозного аборта. Благо, их несложно ввести в любую страну контрабандой в ручной кладе. И все реже женщинам приходится проходить через жуткие инвазивные процедуры, о которых мы читали у Улицка и Ломачинского или видели в фильме «Четыре месяца, три недели и два дня». Даже в Польше с ее драконовским законодательством против абортов в 2021 году их запретили делать даже в случае тяжелых пороков развития у плода. Мне удалось найти упоминание всего лишь об одном единственном случае смерти из-за подпольного аборта за последние несколько лет, хотя общее их количество составляет, по оценке Федерации женщин и планирования семьи, не менее 80 тысяч в год. Многие женщины, впрочем, ездят в приграничные госпиталь в соседних странах. А что все таки с родами? Укрепляют они здоровье или не очень? Способствуют ли долголетию, если вам повезло не умереть непосредственно в процессе? В первом приближении ответить на этот вопрос мы можем благодаря церкви. Серьезно, она появилась в жизни европейцев намного раньше, чем контрацепция и антибиотики. И поэтому исследователи могут, анализируя церковные метрические книги, получать данные о продолжительности жизни и количестве потомков у тех людей, которые жили, скажем, в XVIII веке. В условиях, когда было намного сильнее, чем сейчас, проявлено действие естественного отбора в его грубом природном смысле. На вероятность оставить потомство сильнее влияли условия среды и собственное здоровье, чем личный выбор. Так вот, во-первых, отчетливой связи между количеством родов и продолжительностью жизни у людей нет. Во-вторых, когда исследователи ее ищут, то ожидают найти отрицательную. Чем больше потомства, тем раньше смерть. Такая закономерность зафиксирована для многих других видов и рассматривается в рамках теории одноразовой суммы, объясняющей старение через конечность энергетических ресурсов, которые приходится распределять между созданием новых организмов и починкой имеющегося. В-третьих, в случае с людьми взаимосвязь оказывается опосредованным финансовым положением. Если в семье нет ни клочка собственной земли, в XVIII веке это означает бедность, то большое количество детей в самом деле ассоциировано со снижением продолжительности жизни матери. Зато у зажиточных фермеров все было наоборот. Землевладельцы с одним-двумя детьми в среднем умирали в 65,4 года, а многодетные доживали до 67,9. Следует ли из этих данных, что если вы планируете завести много детей, вам следует прикупить пару соток в садово-огородном товариществе. Нет, интереснее другое. Даже при анализе скудной информации из старинных церковных книг можно обнаружить причудливый клубок причин и следствий. С одной стороны, постоянные беременности истощают организм и подрывают здоровье. С другой стороны, это можно успешно компенсировать полноценным питанием. К тому же для долгой жизни может оказаться неплохо, иметь много взрослых детей, которые о вас заботятся. А еще, если вы от природы человек крепкого здоровья, то это может вам помочь и прожить долго, и много деточек нарожать. При этом, если вы родились в богатой семье, то при прочих равных у вас будет лучше здоровье из-за более качественного питания. Вдобавок ко всему нельзя исключать, что удачные комбинации генов способствуют не только фертильности и долголетию, но и накоплению богатств, допустим, за счет лучшего интеллекта или работоспособности. В общем, куда ни плюнь, везде эффект Матфея. Чем лучше ваши исходные условия, тем больше выгод вы можете извлечь в дальнейшем. И наоборот, если не повезло на старте, то гораздо выше вероятность, что и дальше будет становиться еще хуже. В исследованиях современных людей тоже подчеркивается, что взаимосвязи между размножением и здоровьем обычно опосредованы образом жизни и, в первую очередь, качеством питания. В современной германии это уже не обязательно быть землевладельцем, чтобы полноценно восстанавливаться в промежутках между родами, но в Африке этот вопрос по-прежнему стоит остро. И действительно выясняется, что разного рода благотворительные программы по снабжению жительниц африканских деревень полноценной едой и пищевыми добавками оказывают влияние на промежутки между родами и, соответственно, на количество детей в течение жизни. Причем дело здесь не в сознательном планировании, а в производстве половых гормонов, Чем лучше вы питаетесь, тем интенсивнее организм их вырабатывает на соответствующих стадиях цикла, и тем выше вероятность забеременеть и благополучно выносить ребенка. В западном мире этот же механизм принимает форму слишком хорошо, тоже нехорошо. Не нужно женщине настолько много эстрогенов и прогестерона. У девочек-подростков из-за избыточного употребления высококалорийной пищи в сочетании с недостатком физкультуры, которая бы позволила тратить энергию. Происходит раннее и быстрое половое созревание, и прыщи появляются раньше, чем психологическая устойчивость, позволяющая за них не переживать. А у взрослых женщин повышается вероятность рака груди и других гормонозависимых опухолей. Если мы все таки говорим о людях, которые питаются нормально, детей планируют осознанно и хотят учесть, среди прочего, как беременности отразятся на их здоровье, то чем больше я об этом читаю, тем меньше могу предложить внятной информации. В основном все сводится опять к эффекту Матфея. Если кто был с самого начала хлипкий и болезненный, то от беременности такому человеку станет еще хуже. А ее осложнение, в свою очередь, позволят предсказать повышенную вероятность и долгосрочных нарушений здоровья. Если кто был здоров, как лошадь, то и беременность ничем особенно не повредит, а может и пойти на пользу за счет повышенного врачебного внимания и более правильного образа жизни в этот период. Взаимосвязи между размножением и всякими болезнями найдено множество, и при этом ни одна из них не универсальна. Вот, допустим, широко известно, что рождение детей снижает риск рака груди. Это правда, но есть нюанс, и не один. Во-первых, для этого надо начинать рожать как можно раньше, желательно вообще в 20. Если заводить первого ребенка в районе 30 лет, то благотворные эффекты уже не выражены, а после 35 и вовсе меняются на противоположные. Во-вторых, в любом случае риск временно возрастает непосредственно после беременности. Причем опухоли, возникшие в этот период, в среднем более агрессивны, чем те, что развиваются у нерожавших. Или, скажем, каждая беременность – это серьезная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Объем циркулирующей крови увеличивается более чем на литр. Частота сердечных сокращений и объем сердечного выброса повышаются на 20-30%. Количество эритроцитов, хотя и растет, но не успевает за объемом крови. За время беременности в полтора раза возрастает концентрация факторов свертывания крови, чтобы снизить вероятность умереть от кровотечения в родах. Вдобавок повышается резистентность к инсулину и может развиться гестационный диабет, который плохо отражается на состоянии кровеносных сосудов. А еще растущая матка давит на диафрагму, а та на легкие. Так что беременным на поздних сроках становится труднее получать достаточно кислорода. В результате около 10% беременных страдают от гипертонии и до 4% сталкиваются во время беременности и с сердечной недостаточностью и тому подобными серьезными проблемами. Так что в развитых странах осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы уже стали лидирующей причиной материнской смертности. Более того, их распространенность в последние десятилетия растет как в относительных, так и в абсолютных числах. Первое, потому что по мере развития здравоохранения снижается частота многих других проблем, а второе – из-за увеличения среднего возраста рожениц, а также и увеличения во многих развитых странах доли людей с избыточным весом. В то же время эти физиологические перестройки во время беременности могут сработать как своего рода тренировка для сердечной мышцы. Некоторые, хотя не все исследования профессиональных спортсменок, демонстрируют, что их результаты после беременности оказываются даже лучше, чем до нее, особенно в том, что касается выносливости при длительных нагрузках. Существенно также, что рождение ребенка часто сопровождается последующим его кормлением. В эпидемиологических исследованиях обнаруживается, что даже непродолжительный от месяца опыт кормления грудью примерно на 20% снижает риск инсультов старости. А чем дольше женщина кормила, во всяком случае это работает в пределах первого года, тем лучше в дальнейшем оказывается состояние ее сердечно-сосудистой системы. Название может запутывать, но эпидемиология изучает не только эпидемии, а закономерности распространения любых болезней, как инфекционных, так и неинфекционных. Обычно эпидемиологи работают с очень большими выборками, по крайней мере тысячи человек, подсчитывают, как отличается частота заболевания в разных группах людей, и если отличия обнаружены, то заодно выдвигают какие-нибудь гипотезы о том, почему такое может наблюдаться, для последующей их проверки. Отчасти это может объясняться просто более здоровым образом жизни кормящих матерей. Но, вероятно, есть и прямые биологические механизмы. Во-первых, благотворное влияние окситоцина, который снижает артериальное давление, а также обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. А во-вторых, оптимизация обмена веществ. Организм кормящей женщины остро нуждается в энергии и более эффективно, чем в случае обычного человека, утилизирует весь тот сахар и жир, которые поступают с пищей. Они не накапливаются избыточно, а значит, и не могут поспособствовать развитию метаболических нарушений. Да и вообще, кормление энергозатратно и помогает избавиться от лишнего веса, важнейшего фактора риска для сердечно-сосудистых заболеваний. По тем же причинам кормление снижает и риск развития диабета. А вот заведение детей как таковое как раз повышает, хотя и это по-разному проявлено в разных странах и связано в том числе с доступностью калорийной пищи. Не прослеживается универсальных отчетливых взаимосвязей также и между здоровьем и бездетностью. Проанализировав результаты опросов пожилых людей из 20 стран, европейские социологи в принципе нашли хоть какие-то статистически значимые взаимоотношения между количеством детей и оценкой своего здоровья только для жителей пяти из них, причем в неочевидном направлении. Во Франции, Нидерландах и Швейцарии бездетные респонденты считали себя более болезненными, в то время как в Мексике и Венгрии наоборот. Если рассматривать отдельные аспекты здоровья, например, способность самостоятельно справляться с бытовыми нуждами, наличие хронических заболеваний или депрессию, то и в этих случаях статистическая связь с бездетностью оказывалась направлена в разные стороны в разных странах, а чаще не была выражена вообще. Слишком много факторов и слишком по-разному они влияют. Решение не заводить детей иногда связано с плохим здоровьем, но можно вообразить и обратную ситуацию. У вас было столько сил, что вы постоянно ввязывались в экстремально амбициозные проекты, и как раз поэтому до обзаведения потомством у вас не дошли руки. Появление детей может побудить человека вести более здоровый образ жизни, скажем, не курить при них и в результате не курить вообще, или наоборот, не оставить ему времени и денег на фитнес-клуб и регулярное потребление рыбы и овощных салатов. Социальное давление в отношении необходимости завести детей, в разной степени выраженное в разных странах, может как сделать более несчастными тех, кто не справился с этой задачей, так и, напротив, привести к тому, что бездетными останутся самые эмоционально устойчивые, независимые в суждениях и обладающие более интересным смыслом жизни. А психологическое состояние влияет на здоровье и у первых, и у вторых. Все вышеизложенное не означает, что ваши репродуктивные выборы не отразятся на вашем здоровье. Вообще-то, непременно да. Просто на основании исследований других людей невозможно предсказать, в какую сторону, потому что будут влияния и положительные, и отрицательные, и неизвестно, какие перевесят. Это вам предстоит оценивать самостоятельно, в лучшем случае в контакте с вашим лечащим врачом. И все равно точно не узнаете, пока не ввяжетесь. Извините. Третье. Дети нужны для общественного блага. В конце 2020 года нормальная жизнь человечества уже стремительно неслась в тартарары, но это еще почти никого не беспокоило. Обитатели города Бристоля, где я тогда училась, предвкушали наступление весны и планировали валяться на лужайке «Колледж Грин», что напротив городской ратуши, с книжками и сэндвичами. Зимой так делать все же прохладно, хотя вообще-то климат на юго-западе Англии благодаря гольфстриму изумительный. Зеленеть, во всяком случае, лужайка никогда не переставала и вообще полностью соответствовала анекдоту про настоящий британский газон, который вырастить нетрудно надо только встречи поливать, встречи поливать и так 300 лет. Прямо там, под открытым небом, было организовано выступление экологической активистки Греты Тунберг. За полчаса лужайка была уничтожена полностью под корень. Под тяжеловесной поступью многих тысяч сторонников благополучия планеты она превратилась в сплошное месиво жидкой грязи. Вдогонку пришлось организовывать сбор средств не на какие-то новые экологические инициативы, а на восстановление разрушенного в результате уже осуществленной экологической инициативы. С добрыми намерениями вообще часто так бывает, особенно как раз в вопросах климата, которые слишком уж плохо поддаются интуитивной оценке. Исследователи, впрочем, не раз пытались подсчитать, что может сделать каждый из нас, чтобы действительно помочь планете. Главный смертный грех в 21 веке – это любая деятельность, способствующая выбросу парниковых газов, а значит и глобальному потеплению. Способ количественной оценки греховности называется co 2 – количество тонн условного углекислого газа, которому приравниваются с применением корректирующих коэффициентов любые другие выбросы, произведенные из-за жизнедеятельности человека за год. Считается, что среднестатистический американец производит за год около 16 тонн условного углекислого газа, европеец вдвое меньше. Можно сократить этот показатель на 2,5 тонны, если отказаться от личного автомобиля и перейти на общественный транспорт. Еще больше можно сэкономить, выбирая поезда вместо самолетов. Зависит, конечно, от частоты и длительности поездок. Примерно на тонну СО2-эквивалента в год меньше производят вегетарианцы. Если развешивать белье, а не использовать сушильную машину, нормально утеплить дом и тратить меньше энергии на отопление, не выбрасывать еду и вкрутить энергосберегающие лампочки, все это вместе принесет еще одну тонну за год. Но с большим отрывом наиболее эффективное действие, которое вы только можете совершить, это не заводить ребенка. Таким образом вы экономите по консервативным оценкам 24 тонны СО2-эквивалента в год. Дети опаснее для окружающей среды, чем взрослые. Во-первых, они быстро растут, им гораздо больше всякого одноразового приходится покупать. Представьте хотя бы эту гору подгузников. Во-вторых, они будут жить, когда мы умрем, и производить парниковые газы дальше в светлом будущем. А там, глядишь, еще и сами кого-нибудь нарожают. Существенно, однако, что личные выборы играют в предотвращении глобального потепления принципиально меньшую роль, чем институциональный и технологический контекст. При совершенно одинаковом образе жизни и уровне потребления люди будут генерировать в разы больше или меньше парниковых газов в зависимости от того, какие в их стране действуют требования к строительству жилых домов и офисных зданий, развивается ли общественный транспорт и отдается ли предпочтение экологически благоприятным его разновидностям, насколько хороши очистные сооружения на фабриках и заводах и так далее. Поскольку западное общество более или менее пришло к консенсусу в том, что глобальное потепление — это серьезная проблема, с которой стоит бороться, то можно надеяться, что наши дети все-таки будут в течение жизни оставлять меньший углеродный след, чем мы. Благотворительная инициатива Founders Pledge поэтому предлагает считать, что заведение ребенка повысит греховность вашего семейства в долгосрочной перспективе всего лишь на 4 тонны СО2-эквивалента в год. И даже если умножить это число еще на 4, предположив, что речь про американскую семью, которая много возит ребенка на автомобиле и живет в таком штате, где совершенно никак не охраняют окружающую среду, то все равно компенсировать причиненный ущерб можно, пожертвовав 160 долларов на экологические инициативы, направленные на борьбу с глобальным потеплением. Эту точку зрения разделяет и британский философ Уильям Маккаскелл, автор отличной книжки «Doing Good Better» в русском переводе «ум во благо», посвященный тому, что работать надо не 12 часов, а головой. В смысле заниматься благотворительностью не с надрывом, а с максимальным коэффициентом полезного действия, внимательно сопоставляя объективные преимущества и недостатки всех возможных альтернатив. Вот если, например, кто-то всерьез проникся проблематикой глобального потепления, то такому человеку кажется, что он должен отказаться от перелетов. Макаскил же предлагает в подобных ситуациях задуматься. Что, если ваша работа с постоянными командировками приносит вам на двадцать тысяч рублей в месяц больше, чем офис около дома? И как насчет того, чтобы перечислять пять из них в пользу добровольных лесных пожарных и таким образом одновременно и компенсировать весь вред для планеты и еще остаться в финансовом выигрыше? В России много природоохранных организаций. Я лично верю вот этим, просто потому что знакома с некоторыми сотрудниками и наблюдаю, сколько они вкладывают сил, денег и мозгов firevolunteer.ru Уильям Маккаскелл такой субъективный подход осудил бы, потому что у меня нет никаких данных о том, сколько тонн co 2 эквивалента может поглотить акр подмосковного леса и сколько денег нужно на сохранение одного акра. Так что можно выбрать Cool Earth Org, которая сохраняет дождевые леса в Южной Америке и Африке и ликвидирует, по оценке Маккаскелла, тонну углекислого газа за 5 долларов. В жизни вообще часто бывает, что есть решение, выгодное всем, надо только его найти. Еще чаще в жизни бывает, что все решения по-своему плохи, но одновременно и по-своему хороши. Если погрузиться в чтение статей о демографической обстановке, то складывается впечатление, что у человечества ровно две серьезные проблемы — перенаселение и нехватка людей. С одной стороны, нас уже 8 миллиардов, и это порождает массу очевидных проблем. Трудно обеспечить всех доступом к чистой воде и продовольствию. При попытках это сделать происходит истощение почв и снижение биоразнообразия. Даже скромное потребление такого огромного количества людей приводит к накоплению гор пластикового мусора и токсичных отходов. Высокая плотность населения создает прекрасные условия для стремительного распространения новых инфекций, усугубляет социальное неравенство и безработицу генерирует чрезмерную нагрузку на инфраструктуру, повышает вероятность военных конфликтов, хотя могут они возникнуть, как мы недавно убедились, и при полном отсутствии демографических предпосылок. С другой стороны, хотя рост численности населения все еще продолжается, но он уже отчетливо замедлился по сравнению с прошлым веком. К 2050 году ООН обещает 9,7 миллиарда людей, а к 2100 – 10,4 Две трети населения планеты живут в странах, где рождаемость уже опустилась ниже уровня воспроизводства. Много детей по-прежнему заводят только в бедных регионах, таких как Африка к югу от Сахары, но даже там их количество довольно быстро снижается. В 1950 году средняя рождаемость в мире составляла 5 детей на женщину, а теперь только 2,3 ребенка. В богатых странах ключевым механизмом поддержания численности населения уже давно стала иммиграция, а не рождение новых детей. И с каждым десятилетием ее относительная значимость будет только расти, потому что люди нужны, и от них много пользы. Если население стареет и сокращается, это порождает замкнутый круг. Немногочисленные граждане трудоспособного возраста должны посвящать все больше усилий поддержанию нормального уровня жизни пожилых людей, и от этого у них остается все меньше желания брать на себя дополнительную нагрузку деторождения. Чем выше средний возраст горожан, тем сильнее потребность в развитой системе медицинской помощи. Вклад пожилого человека в глобальное потепление также оказывается заметнее, чем у молодого, потому что он активнее отапливает или охлаждает свой дом и чаще пользуется автотранспортом. При этом избытку денег у людей, живущих на одну пенсию, взяться неоткуда, так что в обществе, состоящем преимущественно из пожилых, оказывается невыгодным, открывать рестораны или художественные галереи. Да и вообще, чем больше людей, тем разнообразнее становится культурная среда. Если ваши концерты альтернативной музыки согласен посещать за свои кровные денежки лишь один человек из десяти тысяч, то в Москве вы ими прокормитесь, а вот в Вологде придется искать себе нормальную работу. Но главное, что многочисленное население способствует развитию не только искусства, но и любых изобретений, технологий и инноваций. В том числе и таких, которые снижают углеродный след или препятствуют загрязнению почвы или помогают прокормить человечество. Это происходит за счет целого ряда причин, усиливающих друг друга. Если где-то живет миллион человек, то выше вероятность, что среди них найдется талантливый изобретатель, что будет экономическая возможность строить лаборатории, занимающиеся специфическими проблемами. Но главное, что найдется достаточно потенциальных потребителей, чтобы внедрение нового достижения человеческой мысли оказалось оправданным. Принципиальное отличие идей от предметов заключается в том, что они легко тиражируются, и, соответственно, более многочисленное население получает от них суммарно гораздо больше выигрыш. Итак, от каждого нового человека есть вред, он создает нагрузку на планету, и есть польза, он поддерживает экономику. В конечном счете это вопрос баланса. Не очень много смысла в производстве людей вообще, хоть каких-нибудь, лишь бы было. Однако вполне может быть смысл в увеличении человеческого капитала. В выращивании тех, кто получит хорошее образование, будет много зарабатывать и вести здоровый образ жизни, что-то изобретать, и жертвовать деньги на благотворительность, и способствовать увеличению общественного блага. Очевидно, что предсказать результат заранее применительно к конкретному ребенку мы не можем, но статистически чаще достигают успеха люди, выросшие в семьях с более высоким социоэкономическим статусом. Так что если вдруг вы человек благополучный, и у вас, скорее всего, будут ресурсы на то, чтобы вкладываться в ребеночка побольше, чем это делает средний человек на планете, то вполне можно надеяться, что и ребёночек у вас получится благополучный. Тут вспоминается, конечно, бородатый анекдот о том, что человек, переезжающий из Санкт-Петербурга в Москву, делает хорошее дело, поскольку повышает среднее IQ обеих столиц. Можно ли применить эту же логику к нам, отваживающимся покинуть лагерь child-free, и приобщиться к тихим радостям семейственности? Четвертое. Дал Бог зайку, даст и лужайку. Вы наверняка много раз слышали, что существует гендерный разрыв в заработной плате. В Соединенных Штатах средняя зарплата женщины составляет 83% от мужской, а в России вообще 72%. Но есть и хорошие новости. Во-первых, этот разрыв сокращается, хотя и медленно, но неуклонно. Полвека тому назад средняя женская зарплата в США составляла всего 60% от мужской. Доход связан с уровнем образования, поэтому показателю женщины не просто догнали, а уже перегнали мужчин. В России диплом о высшем образовании, от бакалавриата включительно, имеют 58% женщин и только 45% мужчин. В Америке процент людей с бакалаврским образованием чуть выше среди мужчин, но дальше соотношение меняется. Степенью магистра или PHD могут похвастаться 13% американцев мужского пола и 16% их соотечественниц. Раньше так не было. В США это опережение среди женщин стало регистрироваться только с 2011 года. А доходы подтягиваются вслед за образованием постепенно, поскольку важно и накопления профессионального опыта. Во-вторых, на профессиональный опыт, естественно, влияет личный выбор. И разрыв в доходах в большой степени обусловлен тем, что именно на женщин приходится основная нагрузка в семейной жизни. В Швеции, например, средняя зарплата в час составляла несколько лет назад 221 крону для мужчин и 181 для женщин. По сегодняшнему курсу получается 1127 и 923 рубля в час, а в пересчете на 8-часовой рабочий день 9016 рублей для мужчины и 7384 для женщины. Но эта разница полностью исчезает, если сравнивать друг с другом только одиночек, и слабо выражена, если сравнивать тех, кто живет в парочках, но без детей. Обрастаясь семьей, женщины начинают отказываться от сверхурочной работы и реже ездить в командировки, что негативно отражается на заработке, причем в большей степени для тех, кто работает на престижных и ответственных должностях. С другой стороны, в Швеции у матерей оказывается в среднем больше подчиненных, чем у бездетных женщин, причем столько же, сколько у бездетных мужчин, а больше всего у отцов. Размер штрафа за материнство – это устойчивый термин – motherhood wage penalty – сильно варьирует от страны к стране. В России по статистике ООН женщины с детьми зарабатывают на 15% меньше, чем бездетные. В Турции разрыв составляет целых 30%, а в Канаде всего лишь 1%. В целом, на основе анализа 39 исследований из 18 стран получается, что матери единственных детей зарабатывают на 3,8% меньше бездетных женщин, а каждый следующий ребенок ведет к потере еще 3,6%. При этом в случае единственного ребенка падение в доходах сильнее ассоциировано с личными выборами женщин. Став матерями, они чаще предпочитают должности с меньшей нагрузкой, А вот если детей несколько, то на первый план выходит объективное отставание в профессиональном опыте. Бывают страны, в которых матери зарабатывают в среднем больше, чем бездетные женщины. Или же разница так мала, что в разных исследованиях, в зависимости от выборки, сдвиг наблюдается то в одну, то в другую сторону. К ним относятся, например, Франция, Украина и Армения. Исследователи обычно предлагают две группы объяснений – Во-первых, штраф за материнство минимален в тех странах, где декретный отпуск относительно короткий, а система яслей, детских садов и тому подобной государственной поддержки материнства развита очень хорошо, и, соответственно, женщина не исчезает надолго с рынка труда. Во-вторых, есть и противоположные механизмы. Если в какой-то стране работающих матерей в принципе не очень много, так как общество скорее ожидает, что они останутся дома с деточками, то те немногие, кто все же вышел на работу, будут высокомотивированными профессионалами, и заработки у них, соответственно, окажутся высокими по сравнению со среднестатистической женщиной, пусть и бездетной. Степень выраженности и само существование штрафа за материнство отличается не только между разными странами, но и между разными социальными группами. Многое зависит и от методологии исследования, способа распределения испытуемых по категориям, критериев оценки дохода. Предположим, у двух женщин упал доход из-за рождения ребенка. Первая зарабатывала 50 тысяч рублей в месяц, а теперь на 10% меньше. У второй было 200 тысяч, а теперь стало на 20% меньше. У кого из них более серьезный штраф за материнство? В первом приближении можно предположить, что зависимость не линейная, а скорее ее образная С одной стороны, для образованной представительницы среднего класса относительные потери из-за материнства могут оказаться выше, чем для женщины, выполняющие неквалифицированную работу. Вполне понятно, почему. Если ваша специальность требует ежедневного ознакомления с новой информацией, будь то законодательные акты, научные исследования или модные тренды, то за годы декрета вы рискуете выпасть из жизни намного сильнее, чем если работа у вас механическая. И в 2018 году набор требуемых для нее знаний и навыков ничем принципиально не отличался от того, что требуется в 2023. И действительно, В России штраф за материнство оказывается в полтора раза выше для женщин с университетским дипломом, чем без него, причем проявляется уже при рождении первого ребенка, а для остальных женщин становится заметен только при появлении второго. С другой стороны, среди 10-20% наиболее высокооплачиваемых специалистов падение в зарплате у женщины после появления ребенка не просто не выражено. Такие женщины могут зарабатывать даже больше, чем бездетные в этой же категории. Такой эффект хорошо изучен для отцов, и в каком-то смысле можно сказать, что успешные и состоятельные матери ставят себе на службу аналогичные механизмы. Ребенок не особенно мешает им работать, в том числе сверхурочно, потому что для заботы о нем есть другой человек, но одновременно дает дополнительную мотивацию к тому, чтобы и больше стараться, и запрашивать более высокие гонорары за свои услуги. Кроме того, женщины-карьеристки заводят детей позже, и с большей вероятностью делают это в браке с кем-нибудь настолько же успешным, говорят исследования. Вы уже привыкли по любому поводу вспоминать про эффект Матфея. Чем лучше у кого-то жизнь, тем больше у него ресурсов на то, чтобы продолжать ее улучшать. Идеальный эксперимент для изучения воздействия детей, сообщают нам датские экономисты, включал бы рандомизацию фертильности. То есть вы набираете испытуемых, случайным образом делите их на две группы, половине прокалываете презервативы вторую половину тайно сажаете на таблетки, а потом наблюдаете, как появление или отсутствие ребёночка отражается на доходах. Это позволило бы ликвидировать, извините за каламбур, проблему курицы и яйца. Эта женщина нормально зарабатывает, потому что ей дети не мешают, или она детей не заводит именно потому, что ей важно нормально зарабатывать. Как бы там ни было, идеальные эксперименты исследователи поставить, к счастью, не могут. Но им грех жаловаться. Зато они в Дании, а эта страна славится своей идеально подробной статистикой по всем вопросам. У каждого датчанина есть индивидуальный номер, вроде нашего ИНН, но с более широким функционалом. К нему привязаны данные и о семейном положении, и об образовании, и о доходе, и даже о количестве фактически отработанных часов, поскольку эту информацию работодатель передает в пенсионный фонд. Благодаря этому возможно набрать гигантскую выборку, наблюдать за датчанами 15 миллионов человек и лет, регистрируя, сколько они зарабатывали за 5 лет до рождения первенца, что произошло с ними через 10 лет, как дела у тех, кто ребенка заводить в это же время не стал. И вот на больших числах картина по-прежнему получается мрачная вот в каком смысле. Штраф за материнство обладает ярко выраженным накопительным эффектом. Зарплата не просто уменьшается в тот год, когда вы завели ребенка, что вполне предсказуемо, она и дальше остается сниженной по сравнению с мужчинами или с женщинами child-free. Разрыв, оказывается, заметен даже 15-20 лет спустя. Естественно, за это время доходы росли у всех, но у матерей из более низкого уровня, и более медленно. А тратить деньги, между прочим, приходилось активнее. Неудивительно, что и суммарное количество накопленных за годы жизни богатств у бездетных оказывается выше. У одиночек, кстати, еще в большей степени. Исследование экономического благополучия 15 тысяч американцев старше 50 лет продемонстрировало, что если кто одинок и бездетен, то совокупная стоимость всех его или ее богатств дом, машина, акции, сбережения и так далее оказывается на 60 тысяч больше, чем у обремененного семьей. Авторы отмечают, что выращивание ребенка обошлось бы примерно в 200 тысяч долларов так что большая часть финансового выигрыша, вероятно, уходит на гедонистическое потребление. В большинстве статей про женщин, детей и карьеру, которые мне попались, чаще любых других абстракций встречается число 30. Это волшебный водораздел, к которому все постоянно обращаются. Если женщина завела первого ребенка раньше, чем достигла этого возраста, то с точки зрения ученых мужей на ее карьере можно уже заранее ставить крест. В среднем-среднем. В среднем. Никогда она своих сверстниц не догонит ни по продуктивности, ни по заработку. А вот когда дети появились после 30 то это уже не очень страшно. Штраф за материнство окажется выражен слабее. А у женщин с высшим образованием заработок может даже вырасти по сравнению с бездетными. И возраст, и образование повышают вероятность того, что женщины не оставят профессию полностью ради сидения с малышом, а будет сохранять какую-то вовлеченность в рабочие процессы. Это логично. Чем сложнее и разнообразнее задачи, которые вы успели освоить, тем больше у вас и гибкости. Допустим, работать в лаборатории, сидя в декрете, проблематично, а вот консультировать других людей по поводу того, что и зачем они должны в этой лаборатории делать, вполне реально. Времени это занимает меньше, а оплачиваться может заметно выше. Вообще принцип «работать нужно не 12 часов, а головой» реализовать тем проще, Чем дольше вы в предшествующей жизни все-таки уже работали по 12 часов, находя попутно разнообразные способы оптимизации своей деятельности. Анализ научной продуктивности 3000 женщин-экономистов показал, что появление ребенка снижает ее примерно на 13%. Продуктивность измерялась как количество публикаций с поправкой на качество журналов, но только в том случае, если женщина родила до 30 лет. Для тех, кто был старше, статистически значимые негативные эффекты наблюдались только в том случае, если они заводили двух детей и более, либо если беременность была незапланированной. Напрямую исследователи об этом не спрашивали, но предполагали, что на это может указывать одновременное отсутствие и отношений, и осведомленности о программах социальной поддержки. Итак, дети хотя и вредны для карьеры, но а. Не обязательно, б. Не очень сильно, в. Многое зависит от того, насколько хороший фундамент вы заложили перед тем, как их заводить, и не слишком ли рано вы ввязались в размножение. Мне представляется, что самый эффективный способ оценить и заодно повысить свою готовность к детям – это сходить перед их заведением в магистратуру, аспирантуру или на второе высшее. Если вы одновременно с обучением на дневном отделении способны зарабатывать себе на жизнь и аренду ипотеку, то, скорее всего, и с ребеночком Сможете, тем более, что от правильного диплома у вас после защиты и доход заметно увеличится. Ну, конечно, это достаточно хороший подход, только если мы рассчитываем, что не будет никаких форс-мажоров, типа пандемий и войн. Если они будут, то я бы рекомендовала стратегию перед заведением ребенка научиться зарабатывать в пять раз больше, чем вам минимально необходимо на жизнь, чтобы, когда ваш доход упадет в пять раз, вы бы все равно не умерли от голода под забором. Это тоже возможно но тут редко кому удается управиться к 30, скорее, ближе к 40. Зачем вообще заводить ребенка в этот мир? Давайте сразу определимся. Никакого материнского инстинкта не существует. В том смысле, что он не может выскочить перед вами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и заставить вас внезапно все бросить и начать размножаться. Современные биологи вообще заметно недолюбливают слово «инстинкт» и старательно его избегают. В научных статьях оно встречается либо в переносном значении, либо в контексте разговоров об истории науки. Изредка еще при описании поведения насекомых. В терминологическом смысле «инстинкт» означает, что некое поведение жестко прошито в генах, одинаково для всех представителей данного вида и запускается в ответ на внешний стимул, отвечающий, опять же, заранее заданным характеристикам. Такое описание можно применить к материнскому поведению грызунов, да и то с некоторой натяжкой. Крыса-мать действительно способна съесть плаценту и вылезать своего детеныша, даже если никогда не видела, как это делают другие крысы. Но для запуска этого поведения ей необходим не только внешний стимул – детеныш, но и особенное внутреннее состояние – гормональный всплеск, связанный с беременностью и родами. Бездетная крыса к малышам совершенно равнодушна, а иногда и агрессивно. Бездетная крыса может постепенно сменить гнев на милость и начать опекать детенышей, оказавшихся в ее гнезде. Причем достигнет этого состояния быстрее, если перелить ей плазму крови свежеродившей крысы. Хорошие эксперименты были в 70-х. Но в любом случае это не произойдет немедленно, потребуется несколько дней. И уж точно нету жестко закодированного материнского поведения у приматов. Оно зависит как минимум от собственного детского опыта, а обычно и от социального обучения во взрослом возрасте. И чем сложнее мозг, тем в большей степени. И да, говорить о материнском поведении, пускай даже инстинктивном, в любом случае можно только там, где уже наличествует младенец. Это не значит, конечно, что врожденные факторы вовсе не влияют на поведение человека. Эволюция высшей нервной деятельности ничем принципиально не отличается от эволюции пищеварительной системы или ушных раковин. Если какое-то генетическое изменение повышает вероятность выжить и оставить потомство, то его обладатели оставляют больше потомства, одновременно передавая по наследству свои полезные генетические изменения, что ведет к широкому распространению таковых в популяции. В данном случае очевидная мишень для естественного отбора – это эмоции, Если вы испытываете радость, когда возитесь с милым малышом и тревогу, когда малыш в опасности, то это существенно повышает его шансы на выживание в дикой природе. У меня есть две относительно свежих лекции примерно о том, что мы тут говорим. Врожденное поведение ⁇ это вообще законно? И влияние эмоций на принятие решений. Их можно найти на моем сайте hukuthink.com или просто поиском на YouTube если вы хотите вписать частный случай отношения к детенышам в более широкий биологический контекст. Предрасположенность к таким реакциям есть даже у нерожавших. Чем милее малыш, тем сильнее активируется у женщины, помещенный в томограф, прилежащее ядро – центральный элемент системы вознаграждения при предъявлении фотографии такого малыша. Причем милота, по-английски «cuteness», В данном случае рукотворный параметр, который исследователи корректируют несколькими кликами в фотошопе. Чем круглее голова и крупнее глазище, тем легче их обладателю пробудить симпатию к себе. На это исходно обратил внимание знаменитый этолог Конрад Лоренц. Ввел понятие детской схемы кинхеншима, после чего художники мультфильмов и дизайнеры игрушек начали действовать осознанно. И Микки Маус, и плюшевые мишки Тедди, становятся с каждым десятилетием все более миленькими, и это прекрасно отражается на продажах. Люди готовы вкладывать деньги, силы и время, чтобы испытать радость от взаимодействия с кем-то трогательным. Еще милее оказываются детеныши, если вы кормящая мать. Беременность, роды и кормление сопровождаются множеством нейроэндокринных перестроек и серьезно изменяют вкусы и предпочтения. Скажем, если предложить крысе выбор между комнатой, в которой она может получить инъекцию кокаина, и другой комнатой, где она может встретиться с детенышами, не обязательно даже своими, хотя знакомыми, то нормальные крысы, разумеется, предпочитают наркотик. А вот в первые 9 дней после родов, что примерно соответствует человеческим 4 месяцам, если сопоставить сроки беременности и лактации, напротив, большинство крыс выбирают детей, и, собственно, получают от них больше удовольствия, как можно предположить по активности нейронов в системе вознаграждения у таких животных. Как представить себе потенциальную радость от младенчика, если вы не пробовали ни рода, ни кокаин? Крысам такое сложно, а вот у людей есть хороший близкий аналог — свеженькая взаимная влюбленность. Эволюционные биологи, изучающие этот феномен, отмечают, что человеческая способность к романтической любви реализуется на основе примерно тех же физиологических и поведенческих механизмов, которые у всех млекопитающих развивались для поддержания привязанности к детенышам. Исходство между этими двумя измененными состояниями сознания очень велико. Влюбленные воркуют друг с другом, используют милые прозвища, стремятся проводить время вместе, поддерживают зрительный или тактильный контакт, дурачатся, чувствительны к потребностям и настроению друг друга, страдают в разлуке. Матери с детенышами делают примерно все то же самое. Если кровь ваша хоть раз была отравлена искрящимся коктейлем когнитивных искажений, если бывали вы железобетонно уверены, что естественный отбор за миллионы лет не породил ничего даже близко сопоставимого по красоте и грации с вашим возлюбленным, если в любой дилемме вагонетки, как казалось, вы выбрали бы его, чтобы не ни было привязано на другом пути, то, возможно, вам зайдет и материнство. По сравнению с романтическими отношениями, это примерно как переход на более тяжелые наркотики. Но так же, как и с наркотиками, заранее не угадаешь, сработает или нет, и в какой степени. Некоторые доходят до того, что расспрашивают на форуме много деток, как подготовить однокомнатную квартиру к рождению седьмого малыша, потому что получаемый от размножения кайф перешибает у них все рациональные и все гуманистические соображения. Другие, напротив, Вскоре после выхода из роддома садятся гуглить, как отдать младенца на пятидневку в дом малютки, а на выходные можно отвозить бабушке. Собственно, поэтому я и считаю, что перед заведением ребенка следует заработать как можно больше денег. Это окажется особенно важно при столкновении с любым из этих крайних случаев. Помимо денег, перед заведением ребенка полезно также обзавестись развернутой системой логических и эмоциональных аргументов по поводу того, зачем он вам нужен. Не потому, что они окажутся верны. Скорее всего, нет. По крайней мере, относительная значимость разных аргументов поменяется точно. Решение о родительстве принимается в условиях колоссального недостатка информации. Между действием и результатом проходит много месяцев. И все это время вы интенсивно меняетесь. И мир вокруг вас тоже. Но система аргументов нужна просто для того, чтобы она была. Чтобы вы помнили, что родительство было вашим сознательным и добровольным выбором. Это очень успокаивает, когда ваша детка рыдает четвертый час, времени восемь часов утра, а в десять вам вставать по будильнику и идти заниматься ответственной интеллектуальной работой. В моем случае аргументы были двух типов – почему нет и почему да. В 2018 году они находились в состоянии неустойчивого равновесия. Их было поровну. Я не хотела ребенка, потому что у меня не было своего жилья, даже ипотечного и сопутствующего ему ощущение безопасности, и еще потому, что меня поедал заживо fear of missing out желание как-то более интересно распорядиться своей жизнью. Но я хотела ребенка, потому что у него был бы хороший отец, и потому что ребенок открывал бы возможность написать зеленую книжку. То есть аргументы против материнства были у меня эмоциональными, а аргументы за рациональными. У нормальных людей бывает наоборот. Выращивание ребенка трудно пережить без эмоциональной вовлеченности, Так что я тогда решила, что не стоит так рисковать. Думаю, что была права. Тем более, что буквально за следующие три года расклад изменился, аргументы против утратили актуальность и одновременно появились дополнительные, теперь уже эмоциональные, аргументы за ребенка. В моих заметках по книжке они перечислены так. Голод, горгульи, тыква, кровавые ошметки и стикс. «Голод» — это история про писательницу Арину Остромину по совместительству мою маму. Однажды в 13 лет на прогулке она испытала странные чувства. Прислушавшись к своим ощущениям и проанализировав то, что было ей известно из мировой литературы, она предположила, что это чувство голода. Проверка этой гипотезы увенчалась успехом. И с тех пор она была осведомлена, как ощущается голод. Возможности испытать его раньше у нее не было, потому что она жила с двумя заботливыми бабушками, и всю жизнь ее кормили гораздо скорее, чем могла бы возникнуть интенция задуматься об этом самостоятельно. Так вот, точно такая же история была у меня с одиночеством, но только до 33 лет. Я жила сначала в многодетной семье, потом снимала комнаты с разнообразными соседями, потом все время была замужем. Уехав в 2019 году учиться в город Бристоль, и обретя социальную изоляцию на полгода раньше, чем это стало мейнстримом, я довольно долго не понимала, чего же мне так отвратительно, чего я плохо сплю, постоянно трясусь, кожа у меня облезает клочьями и иммунитет не к черту. Только через пару месяцев я заподозрила, что мне, возможно, требуется какая-то неформальная коммуникация с людьми. Стала проверять эту гипотезу, и внезапно оказалось, что да, люди — это важно, и разговоры важно, и обнимашки. Это резко улучшило мое мнение о деторождении, потому что все люди исходно берутся из живота, а потом, оказывается, приносят пользу самим своим существованием. Заподозрив, что я когда-то захочу ребенка, в 2020 году я отправилась замораживать эмбрионы и яйцеклетки, чтобы остановить биологические часы. А это подразумевает гормональную стимуляцию, которая прилагается, по крайней мере, в моем случае, очень интересные психоактивные эффекты. Древняя инстинктивная радость от ощущения себя наполненным сосудом, а также плодородным полем. Это сильнее всего похоже на тот момент в Героях Меча и Магии, когда вы уже построили драконов и стали сильнее всех на карте, подвалы ваши ломятся от злата, а крипты от горгулей. Только от размножения в реальной жизни это чувство еще ярче. 2020 год, естественно, повлиял на мою жизненную стратегию и более серьезно, потому что моя вторая магистратура, По молекулярной нейробиологии из-за пандемии превратилась в тыкву. Я исходно планировала поработать в лаборатории, чтобы понять, не хочу ли я биологическую аспирантуру. Весь год сохранялась неопределенность. Университет искренне надеялся, что студенты еще смогут вернуться к очному обучению. Путем сложной цепочки интриг, лести, шантажа и антикоронавирусного волонтерства я добилась от своей стипендии чивнинг согласия на свой академический отпуск и вернулась в Бристоль в начале 2021 года, несмотря на большие логистические трудности. Через два дня после того, как я это сделала, в Великобритании объявили очередной локдаун, и я застряла на дистанционном обучении в городе Бристоля без самолетов домой. Диплом же мой в отсутствие лабораторной работы превратился в диплом по биоинформатике, который я заниматься не хотела никогда в жизни и ни за что не стала бы делать это добровольно а не под угрозой возвращения денег за обучение. Я в итоге что-то написала, и мне поставили какую-то оценку, но эта история привела мне невообразимых масштабов отвращения к труду. Это последнее, впрочем, изрядно поспособствовало моему репродуктивному успеху. Я начала гораздо больше зарабатывать. Оказывается, заказчики давно были морально готовы давать мне больше денег, но я не пробовала просить, потому что мне и так все нравилось. Вот, а если у вас отвращение к труду и одновременно много денег, то почему бы не родить кого-нибудь? Это в нашем обществе для женщины социально приемлемый повод еще некоторое время не решать, с кем она станет, когда вырастет. Финальным триггером для того, чтобы завести ребенка вот уже сейчас, а не когда-то в гипотетическом отдаленном будущем, послужила роковая страсть, приключившаяся со мной в 2021 году. После четырех месяцев бурного романа Мы вынуждены были крайне болезненно расстаться на пике взаимной влюбленности, потому что у нас случился неразрешимый конфликт базовых ценностей. Произошло причудливое и маловероятное стечение внешних обстоятельств, очередной черный лебедь в косяке черных лебедей, накрывшим в последние годы всю планету, лишившая меня возможности сохранить одновременно и этого мужчину, и свою профессию. Выбор был очевидным, но это не означает, что он был легким. «Не приходилось сомневаться, что следующие пару лет мне предстоит собирать себя из кровавых ошметков и шарахаться от любых новых отношений, как чёрт от ладана. А раз уж полые мышечные органы, например, сердце, всё равно простаивают без дела, рассудила я, так почему бы тем временем не завести себе важного человека альтернативным способом? Всё равно же когда-то собиралась. Тем более, что неприлично уже в моём кхехе возрасте так убиваться из-за личной жизни» а родительство в значительной степени от этого страхует. Не остается ни времени, ни сил, а также появляется абсолютная необходимость пребывать в душевном равновесии, поскольку в противном случае ты приносишь вред не только себе, но и ребенку. Слишком уж вот тесно связанная система. Представляется, что превращение из просто человека в человека-родителя — это фазовый переход, более масштабный, чем почти любое другое изменение, которое можно собственными руками себе устроить. Тело твое никогда не будет прежним. Мозг твой никогда не будет прежним. Деревня привязанности твоя никогда не будет прежней. систему приоритетов, пространство возможностей, вся жизнь. Завести ребенка — это как переплыть через стикс и посмотреть, уцелеешь ты или нет, и что от тебя останется. То, что осталось, это, наверное, и будет важное. Такой способ проверить. Вот так и получилось, что я оказалась беременна в войну. Свинство, конечно, жаловаться с этой стороны линии фронта, но и у меня от этого поотменялась вся работа, уехали все близкие, включая отца ребенка, задержания и профилактические беседы с полицией стали повседневной рутиной, риск уголовных дел по законам о фейках и дискредитации был хотя и умеренным, но далеко не нулевым, Не говоря уже о бесконечном ужасе, захлёстывающей вине и клокочущей черной ненависти. Стала ли бы я заводить ребенка, если бы знала? Разумеется, нет. Жалею ли я о том, что у меня появилась Елизавета Николаевна? Тоже нет. Она, в общем, единственное светлое пятно 2022 года. Но зато очень светлое, сияющее. Все причины, которые подтолкнули меня к беременности, со временем стали нерелевантны. Но Елизаветочка принесла множество новых потому что она оказалась целый живой человек. А это намного интереснее, чем котик, симсы или тамагочи. Она ежеминутно чему-то учится, демонстрирует в этом завидное упорство, совершает открытия и испытывает от них очень заразительный восторг. А еще я ей страшно нравлюсь, и так будет еще, по крайней мере, лет 12. Мне бесконечно повезло, у меня благополучно включился несуществующий материнский инстинкт, И я глубоко убеждена, что моя Лизаветочка с большим отрывом самый прекрасный детеныш из всех, кто народился когда-либо на белом свете. Пока я была беременна и тревожилась о предстоящей несвободе, я думала, ну ничего, на ему няню, буду веселиться. В реальности няня приходит, чтобы дать мне поработать. В лучшем случае отпустить меня порешать всякие бюрократические вопросы, типа получения полиса для ребенка. За два часа разлуки я успеваю соскучиться по Лизавете Гораздо сильнее, чем она по мне. Возвращаюсь домой кратчайшим путем и сгребаю младенца в охапку, нежно воркуя и восторженно урча. Ужас вообще.